Глава 5. Ведьма должна сгореть. На третий день после разговора с матерью Руслана окончательно оправилась от простуды. Из дому ей все еще выходить не разрешалось, хотя, по тревожным переглядываниям родителей, Руслана догадалась, скоро это изменится. Ее заставят бежать. Ничего в хрустале за время ее болезни не изменилось. Войка не вернулся, другой жених не нашелся. И, судя по тому, что никто из друзей ни разу не проведал Руслану, ее все еще считали ведьмой. Зоран тоже пропал. Никаких вестей. Ничего не нашел или передумал с Русланой связываться. Впрочем, если некрас и правду успел палачам весточку отправить, Зоран опоздал. В городе Руслане оставаться уже небезопасно. Мы до ярмарки, доев безвкусную кашу, заваренную на воде, объявил отец. Солнце только-только проснулось и тонкими ручками-лучиками заглядывало в избу. Этого слабого света хватило, чтобы Руслана заметила новые морщины, что пролегли под глазами отца, в которых сейчас не было ни искорки, ни отголоска тепла. «Мы ненадолго», — не поднимая головы, сказала Баяна, но Руслана сделала вид, что не услышала. С матерью она не разговаривала с той самой беседой в предбаннике. Не получалось простить Баяну за малодушие, которое чуть не сгубило невинное дитя. Даже теперь, понимая, что разлука уже близко, Руслана не могла переселить себя. Не хватало духу взглянуть в глаза матери. Над избой точно туча нависла, и разразиться она должна была скорым отъездом Русланы. О том, чтобы покинуть родной дом, даже думать было страшно. Она умела выживать и охотиться в лесу, но совершенно не знала, как это делать в новом городе среди людей. Но неизбежность надвигалась, и другого выхода пока не было. Руслана догадывалась, что в такую рань посреди седмицы родители спешили на ярмарку не просто так. Эта мысль укоренилась, когда Руслана, убирая со стола, заметила «Мой мир достал из-за печи к рынку и выгреб из нее несколько горстей монет». Опустошенный тайник не оставил сомнений. Ей придется уехать сегодня, едва родители вернутся с ярмарки с новенькой кобылой. Когда дверь за родными захлопнулась со скрипом, Руслана, нехотя точно оленевое облако, гонимое ветром, прошла в свою небольшую комнату. В тесной спальне, пойманной в короб деревянных стен, друг напротив друга стояли две широкие лавки, застеленные пышными одеялами. Одна из них с детства принадлежала Руслане, а вторая уже два года пустовала. Лето покинула дом, обретя новый, рядом с мужем. Руслана же вынуждена оставить родной кровь и кинуться в объятия неизвестности. Тяжело выдохнув, будто пытаясь так изгнать из души все сожаления, она опустилась между подушками, набитыми лебяжьим пухом, смяла в пальцах край лоскутного одеяла. В этих стенах звучало столько смеха, Всё здесь пропиталось былыми улыбками. Хотелось выжать эти чувства, как сок из ягод и забрать с собой. На самом дне сундука, стоявшего под окном, Руслана нашла холщовую сумму. Много уместить в нее не выйдет. Это не заплечный туист тебе. Вытряхнув содержимое сундука, она огорченно покачала головой. Легкие расшитые сарафаны, пара сорочек, соболиный полушубок, дюжина цветных ярких лент — Ничто из этого брать с собой смысла нет. В Светлице был еще один сундук. В нем хранились зимние вещи, из которых Руслана выбрала свой подбитый волчьим мехом кафтан жаркого цвета переспелого яблока и удобные теплые сапоги. Она примерила все это с простым светлым платьем. Длинные рукава кафтана частично закрывали ладони, заменяя варежки. Высокий воротник вполне защищал шею от ветра. Вырез спереди был оторочен теми же жемчужными нитями, что и ткань на запястьях. На бледный металл застёжек крепились шнурки, которые Руслана сразу затянула. Осталось лишь надеть шапку, и она готова к дороге. Руслана провела кончиками пальцев по вышивке на плотной ткани, уже тоскуя по временам, когда ее семья ни в чем не нуждалась — Меха для одежды отец сам добывал, а матушка заботилась о том, чтобы наряды всегда радовали глаз красивой вышивкой да блеском каменьев. Всего в достатке было — денег, шкур, мяса, молока. А что теперь? С уходом Русланы канят в лету и то беззаботное прошлое. Станут ли в Хрустале покупать дичь у отца лесной девки? Не будут ли стороной обходить матушку? С улицы послышался затихающий топот копыт. Кто-то остановил коня у калитки. Сердце сжалось, едва Руслана вспомнила о некрасе и его угрозах, но инстинкт охотницы заставил тенью скользнуть к стене у окна. Она осторожно выглянула и сквозь морозные узоры увидела дозорного в темно-зеленом, как гладь за пруды летом, кожухи и шапки с меховыми отворотами. Зоран стоял у калитки, держа князя за поводья. Руслана увидела, как в доме напротив приоткрылась дверь, и наружу высунулась взволнованная личика Богданы. Бывшая подруга юркнула обратно в избу, стоило Зорану обернуться на скрип. «Зоран!» — шикнула Руслана, чуть притворив дверь. «Входи!» Она едва сунула нос за дверь, но тут же спряталась обратно. Выходить к дозорному и цеплять жадные до да сплетен соседские взгляды не было никакого желания поэтому Руслана, сложив руки на груди, ждала на внутри и нервно притопывала. Он принес с собой запах снега и колючие, как снежинки во вьюгу, воспоминания о рассказе Баяны. Стоило взглянуть в луговые глаза, и внутри всё оборвалось. «Байстрюк!» — шептал голос матушки, но Руслана не верила ему. «Не может злой дух, даже опускает тот наполовину человек, смотреть так открыто и беззлобно». «Хозяйка-то, конечно, никудышная. Кто же так гостей встречает?» «А ты тогда никудышный помощник», — подшутила в ответ Руслана, сделанным безразличием, хотя на душе кошки скребли. «Пообещал помочь и сгинул. Я уж решила, что без тебя разбираться придётся». Зоран безмолвно осмотрел наряд Русланы, скользнул взглядом по в синях полупустой суме. «Сейчас там лежало только запасное платье». «Бежишь из хрусталя?» — догадался он. От слов, произнесенных кем-то другим, снова стало тошно. Руслана подняла с пола холщовый мешок, затянула узел. Не оборачиваясь на Зорана, с затаённой надеждой сказала. «Может и нет, я ведь не знаю, какие вести ты принес. Зоран долго молчал, и последние крохи надежды увяли, как цветы под дыханием осени. Руслана нутром чувствовала, как тяжело Зорану было сказать. «Лучше тебе все же бежать. Из-за палачей?» Слова сорвались с губ смело как «Первая копель срывается со льда». «Ты уже знаешь?» — Зоран тоже понизил голос, хотя слышать их могли только домашние духи, спрятавшиеся от человеческих глаз. Вместо ответа она устало коснулась ладонью лба, будто нежная дева, у которой закружилась голова. Зоран тут же приблизился, готовый придержать Руслану, но она выставила перед собой ладонь. «Я в порядке, просто в голове не укладывается». «Что, на тебя теперь охоту ведут?» «Да, и что ее затеял отец моего друга?» Сказала, а сама задумалась. А был ли Войка ей другом, раз так легко бросил, ценой, навлеченной на Руслану беды, купил собственное счастье? Раз знаешь, что почему еще не сбежала? От Александрита до Хрусталя всего несколько дней пути. Зорун прошел вслед за Русланой, когда она молчаливо двинулась в Светлицу — Она снова распахнула сундук и нависла над ним, сама не зная, что ищет. Я сильно простыла в ночь, когда Войка сбежал. Если бы не ты и Радка, наверное, совсем бы от болезни слегла. Руслана кивком указала на лавочку, где лежал чужой тулуп. На нем огромная, как свернувшаяся в клубок, рысь, шапка, а под лавкой разношенные сапоги. Спасибо. Зорун посмотрел на одежду, но ни на шаг не сдвинулся стоял в паре локтей от Русланы, держа ладонь на рукояти меча. Обычная привычка для дозорного, но сейчас она внушала лишь тревогу. Скорые сборы, вооруженные и готовые к сражению зоран. Казалось, прямо сейчас дверь распахнётся, и внутрь ворвутся палачи. Руслана неуместно вспомнила, что ни разу не видела княжеских чародеев, слуг правосудия. Узнает ли она плачей в толпе? «Охотница сама вот-вот станет добычей». Воспоминания прозвучали голосом Мауки. Мог ли дух заглядывать в будущее или просто чувствовал беду, которая велась вокруг Русланы, как голодная лиса вокруг курятника? Ждать твоего выздоровления было ошибкой. Не прибавлял спокойствие Зоран. Если верить допрошенным гонцам, письма в Александрии Некрас начал слать со следующего же дня, как пропал его сын. «Думаешь, палачи примчат сюда по первому же зову?» Нервный смешок выдал волнение, хотя должен был его скрыть. Руслана уперлась ладонями в края сундука и нависла над ним точно путник, умирающий от жажды над колодцем. «Сомневаюсь, что это так. Будь плачи столь доверчивы, эта половина княжества давно бы полегла от рук тех, кого так легко натравить. Они ведь должны как-то проверять слухи и донесения?» «Руслана...» Выдохнул Зоран с такой горечью, что захотелось, чтобы это имя принадлежало не ей. «Некраса поддерживают многие бояре. Сказал он то, что она и так уже знала от матушки. Из-за этого я так долго искал хоть какую-то ниточку, ведущую койку. Никто не верит, что он сам сбежал. Даже другие дозорные, даже дружинники уверены, что его исчезновение — злое колдовство». Руслана отошла от сундука и принялась кругами ходить по небольшой светлице. Невысокие каблуки стучали по деревянному полу, а сердце ребра. Они заподозрили тебя, догадалась Руслана, резко остановившись. Она скинула голову и пристально взглянула в глубоко посаженные хризалитовые сросы янтаря глаза. Решили, будто ведьме помогаешь, следы ее колдовства замести? Азор он поджал тонкие губы, из-за чего его выдающийся с горбинкой нос стал еще больше похож на истребиный клюв. Все так. Кивнул он, и несколько светлых прядок выбились из-под шнурка, что перетягивал короткий неопрятный хвост на его затылке. Проклятье! На столе еще лежал свежеиспеченный хлеб. Руслана ринулась за ним почти бегом, чтобы закинуть в сумму. Ей действительно придется покинуть хрусталь, и будет лучше, если Руслана запасется едой. Вслед за выпечкой в холщовый мешок упал венок из ненавистных сердцецветов, что все это время ждал хозяйку на подоконнике. «Зря родители надеялись, что мое замужество поможет от палачей отделаться». Невесело улыбнулась она, а затем чуть тише добавила. «Здесь уже ничто не спасет». «Замужество? Но ведь твой жених». Родители искали другого, хоть кого-нибудь. Насясь по избе в поисках чего-нибудь полезного в пути, поделилась Руслана. «Искали хоть кого-нибудь, кроме тебя». Закончила она безмолвно и остановилась у стола. Мысль кольнула сердце, как прорастающий в груди шиповник. Стоя у полок с оберегами из Орешника, Руслана смотрела не на выточенные фигурки животных-покровителей, а на Зорона. Если бы Баяна не бросила его, на новорождённого, в страхе, Зорон мог бы быть ее названным братом. Если бы матушка не продолжала бояться его сейчас, то... глупости. Зорон бы не взял Руслану в жены. «У тебя такое лицо, будто полный рот пчел набрала». Заметил Зоран, который все это время ходил за ней по пятам. «Хочешь что-то сказать? Говори, пока я тут». Сначала Руслана качнула головой, но потом все же осмелилась спросить о том, о чем матушка ведать отказалась. «Ты знаком с моим отцом?» Зоран явно удивился такому вопросу. По его широко распахнутым глазам, по вскинутым бровям и ладони, что дёрнулась на эфесе меча, Руслана поняла, что застала его врасплох. «Знаком». — кивнул Зоран. С его лица исчезли любые признаки эмоций. Дозорный легко надел маску невозмутимости, но Руслана успела рассмотреть истинные чувства. Я обязан мой миру жизнью. Почему? В детстве я заблудился в лесу, он меня нашел и вывел. Я дал клятву, что исполню любую просьбу, с которой твой отец ко мне придет. Что-то неприятно царапнуло сознание, и Руслана вспомнила, как Зоран в дозорной башне обратил внимание на ее пальцы. «Ты лучница!» — тогда угадал он с почти детской радостью. Теперь Руслана понимала, что понял он кое-что другое. «Ты узнал меня, догадался, что я дочь мой мира!» — предположил. Поправил он и по птичье, склонил голову на бок. «Но что с того?» «Ничего», — слабо улыбнулась Руслана. «Просто интересно стало». Она, не задумываясь, повернулась к полкам и схватила первое, что попало под руку. Орешниковая фигурка оленя, на чьих рогах, как паутина, была натянута алая нить, отправилась в сумму. Нужно было чем-то отвлечься, чтобы не думать не думать о том, что Зоран решил помочь ей, лишь чтобы отплатить мой миру. Не думать, что, приди родителя к Зорану, он бы точно не смог отказать в их просьбе. Она обернулась, глянула на Зорона украдкой и снова нависла над сумой. Смущение поцеловала щеки румянцам, в то время как боль вуалью окутала сердце. Если бы не матушка, Руслане не пришлось бы бежать из хрусталя, она бы вышла за Зорона. Он бы сказал палачам, что она не лесная девка. Но потом она вспомнила, что Зорона уже пытались обвинить в помощи ведьме. Горечь упущенного шанса отступила. А плетающий сердце терновник ослаб. Осталось лишь принятие. Нужно бежать. Другого пути сейчас нет. Не было и не будет, пока войка не вернется. Что ты выяснил у гонцов? спросила она то, что стоило узнать, едва Зоран приступил порог, куда купец посылал письма. Ответить Зорн не успел. Дверь распахнулась, впуская в избу хозяина дома. Мой мир прошел в сене, но застыл, словно громом, пораженный, едва завидел дозорного. Зоран обернулся, и напряжение на отцовском лице сменилось на узнавание. В тот же миг шумно ухнула матушка. «Здравствуй, хозяин», — с поклоном произнес Зоран, не дожидаясь, когда Руслана представит его родителям. Но разве он нуждался в представлении? «Зоран», — отец улыбнулся, приблизился и положил загрубевшую ладонь на плечо юноши так, будто встретил старого друга. «Сколько лет, сколько зим!» Он не видел, как побледнела Баяна, как она отшатнулась к двери и отчаянно до побелевших костяшек стиснула подвеску берег из орешника. Руслана помнила похожие у Зорана, а потому страхи матушки не разделяла. Разве может злой дух касаться священного дерева, что от нечистой силы защищает? — Какими судьбами? — спросил отец уже не так радостно и будто невзначай скользнул взглядом за плечо Зорона на Руслану. Она мотнула головой, безмолвно говоря. Все хорошо. Он не враг и меня не обидел». «Я помогаю Руслане искать войка», — прямо сказал Зоран, и из его уст это прозвучало вполне обнадеживающе. «Может, все дело в высоком росте и ровном стане, что под мятлем, струящимся темными волнами, затянут в одежды княжеского слуги?» «И как успехи?» — поинтересовался мой мир, когда снова взглянул на дочь, а та только плечами пожала. «Мы как раз собирались это обсудить», — Руслан широким жестом пригласила всех в избу, не толпиться же в тесных синях. Зоран пропустил хозяина вперед и только тогда прошел следом. Мой мир сел во главе стола, под оберегами из орешника. Зоран расположился по правую руку от отца Русланы. Там обычно сидела матушка, но бледная, как отражение звезды на воде, сейчас она не могла заставить себя сесть за один с Зораном стол. Руслана поджала губы и отвела разочарованный взгляд от родительницы. Та, что-то невнятно пробормотав, вышла прочь из избы. Руслана поймала на себе недоумевающий взгляд отца. Он молчаливо искал в лице дочери ответы, которые Руслана дать не могла. Хоть она и злилась на Баяну, но тайну ее выдавать не станет. Она пожала плечами и коротко посмотрела на Зорона. Тот казался абсолютно невозмутимым, когда произнес. Буду краток. Судя по словам Гонцов и самого Некраса, вариантов, куда направился Войка, несколько. Руслана чуть сгорбилась, ощутив навалившийся груз проблем. Мало того, что Войка сбежал, так еще и непонятно, куда именно. Если сопоставить города, куда чаще всего отправляли письма из дома Некраса и его прошлые торговые планы, то остаются Циркон, Родолит и Бирюза отец озадаченно почесал затылок когда руслана посмотрела на него ожидая поддержки она не помнила карту княжества а потому даже близко не представляла где находятся эти города надеюсь они все граничат друг с другом наивно протянула руслана но ее чаянием было суждено разбиться тяжелый взгляд Зорана. Бируза портовый город на берегу моря ураганов радолит почти столица город прилегает к александриту «В циркон попасть быстрее всего, но только если срежешь через лес». «Отлично!» — хлопнула в ладоши Руслана, два Зоран закончил ее просвещать. «Туда я направлюсь первым делом». «Через холодный лес?» Отец наклонился вперед, положив ладони на стол. «В одиночку туда даже соваться не смей». «Почему? Ты хорошо меня обучил охотиться и выживать. Я справлюсь, и чем быстрее это случится, тем лучше». «Для всех лучше», — подумала она с горечью, Вновь вспомнив то видение, нашептанное огнем. Горящая изба, пламя, обгладывающее кости родных. «Лучше я поеду прямо сейчас», — решительно кивнула Руслана и встала с лавки. Отец поймал ее за локоть, и Руслана не стала врываться, однако и обратно за стол не села. Зоран зачем-то тоже встал и снова вцепился в грубую, некрасивую рукоять меча. «Ты ведь все равно уйдешь сегодня?» Не глядя на дочную и не выпуская ее руки, сказал мой мир. «Уйду», — проглотив ком в горле, выдавил Руслана. «И просить тебя в лес не соваться смысла нет», — выдохнул он твердо, вовсе не спрашивая. Руслана качнула головой, но отец этого не увидел. Смотрел на тонкую узкую ладонь с вытянутыми пальцами. На них не было перстней и нитей с рунными талисманами, а кожа на подушечках загрубела от тетивы. Вот уж не думал, что такую охоту тебе судьба уготовила. Из-под густых усов и бороды блеснула короткая улыбка. «Погоди здесь». Он отпустил ею руку, и Руслана едва сдержалась, чтобы вновь не юркнуть своей ладонью в отцовскую, что внушало спокойствие и защищенность. Мой мир вышел из комнаты, и на душе стало как-то пусто и холодно. «Ослушаешься отца?» Тихо спросил Зоран, о присутствии которого Руслана почти забыла. Дозорной тенью держался чуть поодаль, и, пока мой мир не ушел, не вмешивался в семейный разговор. «Не знаю». Не поднимая тяжелые от переживаний головы, честно ответила она. «Если отец говорит, что одной в лес лучше не лезть, может, оно и верно. Я никогда без него в чащу не заходила. Всегда знала, что он рядом, что подскажет, если ошибусь». Руслана вспомнила день, когда отец впервые позволил пойти с ним в лес. Было жаркое лето, и в густой зелени ей мерещились горящие интересом глаза духов. Они смотрели на нее, изучая, и еще не зная, что девочка с лентой в волосах и с самодельным луком станет частой гостьей в их живом доме. Тогда ей казалось, что так будет всегда. Она — отец, и свобода, пахнущая мхом и хвоей. — Не попросишь родителей бежать из города с тобой? Зоран разрушил приятное видение, ожившее в воспоминаниях. Они отказались. Помрачнев еще сильнее, припомнила недавний разговор Руслана. Отец бы мог уйти вместе с ней, но не станет, потому что матушка не решилась покинуть родной Хрусталь. И пусть Руслана все еще злилась, но понимала это желание матери. Сердце жалобно сжималось. Стоило представить, как невыносимо тяжело будет Баяне в путешествии, а потом в разлуке с родными краями. Старшей дочерью и всем привычным и дорогим. «Да и не бегу я, а на поиски ухожу». Руслана расправила плечи, подняла голову, мигом перестав быть похожей на цветок, давно не видевший солнца. «Хрусталь — мой дом, и я докажу наше право оставаться здесь». Она не смогла прочитать эмоции Зорана. Всего на миг ей показалось, что в зеленых глазах мелькнуло удивление вперемешку с уважением. Но стоило моргнуть, и вот лицо зора вновь ничего не выражает. В горницу вернулся мой мир, и едва Руслана обернулась на отца, из груди вырвался изумленный вздох. «Я ведь обещал шапку из того волка сделать». Улыбнулся мой мир и вложил в руки Русланы объёмный головной убор из серого меха, что мягко приминался под пальцами. На макушке торчали два острых уха. «Тоже волчьих». Руслана никогда не видела таких шапок. Она с интересом потрогала упругие, стоящие торчком, серые уши. «Настоящие!» — охнула она. Отец рассмеялся, а Зоран неловко протянул руку, чтобы тоже коснуться чудного головного убора. «Заслужила дочка», — сказал отец тоже, что и в тот день, когда Руслана спасла его от волка. Пусть будет напоминанием. Ты больше не та слабая девочка, какой когда-то впервые пришла в лес. Пусть будет напоминанием о доме. Обо мне. Отец. Руслане не нравилось, как он говорит это. В его словах угадывалось прощание, как скорая гроза в свинцовых облаках. Она наспех надела шапку и порывисто заключила отца в крепкие объятия. Он засмеялся, гладя Руслану по волосам, которые та не успела заплести в косу перед приходом Зорана. «В этой шапке ты настоящая волчица!» — рассмеялся отец, сжимая Руслану в прощальных объятиях. «Я бы сказал, что осталось только зубы и когти отрастить, но, они верю, у тебя уже есть!» На дрожащих губах расцвела горькая, как полынь-улыбка. Внутри плескался океан, но выпустить на волю этот ураган чувств Руслана не могла. «Даст слабину, и пока еще маленькая, трещинка в самообладании разрастется, расколет, ее разрушая. «Спасибо». Только и смогла выдохнуть она из сжатого подступающими рыданиями горла. А потом... «Давай, повтори, что ты сказала». Дверь в избу распахнулась, и всени, точно принесенные ветром влетели двое. Руслана отошла от отца и с недоумением уставилась на девушку, которую матушка втащила в избу. Казалось, Богдана стояла лишь благодаря тому, что матушка крепко держала ее под локоть. Бывшая подруга была такой бледной, что Руслана сощурилась, пытаясь разглядеть корку иния на лице Богданы. Ее губы дрожали, когда девушка несмело произнесла. Они сказали, что ведьма должна сгореть. Руслану точно толкнули в грудь, а из-под ног выдернули опору. Однако она не шелохнулась и строго спросила. «Кто это сказал? Когда?» Когда Богдана подняла загнанный взгляд на Руслану, ей стало даже жаль бывшую подругу. Такая запуганная, дрожащая. Точно это на нее натравливали плачей. «Скажи им то, что сказала мне!» Торопливо попросила матушка, на эмоциях даже не замечая, как сильно вцепилась в Богдану. Руслана обернулась на зорана но тот сосредоточенно смотрел на женщин, впитывая информацию не только из слов, но и из каждой детали. На платке баяна еще искрились снежинки, край юбки был влажным от снега, комья которого налепли на валенке. Богдана же была одета в легкое платье, поверх вместо кафтана успела накинуть лишь шерстяной платок, а будто подруга оказалась в сапоги из разных пар. «Мои родители!» Едва дыша начала Богдана. Они сказали, что вчера видели на площади Некраса. Он говорил, что из Цаварита весть пришла. Плачи едут и остановились в городе передохнуть. «От Цаварита до Хрусталя один день пути!» — шепнул Зоран, чуть склонившись к уху Русланы. Если бы она оторвала взгляд от пола и посмотрела на мать, то увидела бы все метания, отпечатавшиеся на материнском лице от этого зрелища. Матушка побледнела. Лицо ее вытянулось. Баяна не знала, бежать ей из избы от сына беса или жена его, чтобы отогнать от дочери. Только вот Руслана оцепенела и стеклянным взглядом уставилась в пустоту. «Один день». — повторила она, — прекрасно понимая, что даже этого времени у нее больше нет. «Я вот только об этом узнала», — запинаясь в волнение, продолжала Богдана, — «когда матушка звала городским воротом, они с батюшкой туда пошли смотреть на приезд палачей». Руслана, как в дурмане, подняла голову, тяжело сглотнула, избегая смотреть на родителей, боясь увидеть в их глазах горечь или слезы, она повернулась к Зорану. «Что мне теперь делать?» Немо спросили ее глаза, хотя ответ давно был известен. Полупустая с ума валялась где-то в светлице. Одежда для дороги уже была на Руслане, а в хлеву она не сомневалась, ждала снаряженная кобыла. Почему ты говоришь об этом? Руслана с подозрением склонила голову на бок, будто это могло помочь рассмотреть Богдану еще внимательнее. Ты ведь веришь слухам и боишься меня? Руслана шагнула вперед, а Богдана назад. Между ними будто тянулась длинная незримая спица, и если расстояние сокращалось, ее кончик впивался в нежную кожу бывшей подруги, она не могла стерпеть эту боль. Смесь страха перед лесной девкой и отвращение из-за собственного предательства и бежала от нее. «Боюсь», — призналась Богдана, опустив глаза стыдливо. «Но еще я помню, что мне ты зла никогда не делала, Руслана. Помню подаренные рукавички из лисьего меха, «Помню, как ты меня часто пирожками с мясом угощала и вечерами украдкой разделанных кроликов в калитке приносила». Руслана почувствовала на себе удивленные родительские взгляды, но виду не подала. Она часто помогала подруге без ведома родных, потому что знала, что семья у Богдана небогатая, с охотничьего дома пары кроликов не станется, а подруге радость. «Может, ты и ведьма, может, даже ты ту в югу наслала». Богдана заметно помрачнела на этих словах, но потом смело вскинула подбородок и сделала несколько шажков в сторону Русланы. «Но мне ты только добром отвечала. Не смогу смотреть, как получить твою казнь, чинить будут». Ясные глаза Богданы смотрели прямо и твердо, и Руслане, несмотря на все беды, на душе вдруг стало спокойно и тепло. все таки не смогла подруга от нее отвернуться, как бы страшно ей ни было перед злой ведьмой лицом к лицу стоять. «Когда палачи будут здесь?» Голос прозвучал на удивление ровно, хотя сердце вот-вот выпрыгнуло бы из груди. «К полудню. Времени мало. Уходи, пока не поздно. Если плачи твое лицо увидят, скрыться сложнее будет. Куда ни беги». Матушка запричитала что-то, сцепила руки у полной груди. Руслана успела увидеть на немолодом лице влажные блестящие дорожки, а затем мать упорхнула в другую комнату. «Ну и пусть. Не хочет прощаться. она боится. Пусть». Но на душе все равно было мерзко. Как дождь размывает дороги, так обида смыла боль и тоску. Так даже лучше. Точно не будет плакать, прощаясь. «Почему мы должны тебе верить?» Зоран выступил вперед, впервые открыто вмешавшись в разговор. Богдана, кажется, побледнела еще больше, хотя еще миг назад это мнилось невозможным. Она, поражённо, почти с трепетом смотрела на Зорана. «Княжий слуга!» Охнула она совсем тихо и покорно склонила голову. Настолько напугана была, что раньше дозорного не замечала. «Говори же!» Сухо, но твердо произнес Зоран, и даже Руслане стало неуютно. «Не просьба. Приказ. Мне не зачем лгать. В ловушку Руслану мне не заманить, ведь не знаю, куда она двинется. Я лишь пришла предупредить об опасности и помочь выиграть время». Когда Зоран и Руслана переглянулись, Богдана добавила. Я останусь здесь, чтобы меня приняли за Руслану». «Что?» — не поверила у шамана «Зачем? Хочешь, чтобы палачи тебя схватили?» Тоном, который обещал отнюдь невеселые приключения, поинтересовался Зоран. Когда Богдана уверенно кивнула, Руслана засомневалась в том, что девушка в своем уме. Она ведь даже подойти к Руслане боится. Зачем ей подставляться вместо нее?» Тебя ведь убьют, когда в хрустале подтвердят, что ты и есть та самая ведьма. Ясные глаза Богдана смотрели неотрывно, а слова ее цели в самое сердце. Руслану пробрало до костей от этого тихого голоса, который говорил абсолютную правду. Ее убьют, едва она попадется. Плачи не станут ее судить, потому что доказательств, слов-свидетелей колдовства, уже достаточно, чтобы совершить казнь. Раньше она не задумывалась, как все это глупо и нечестно. Косые взгляды и злые языки решают судьба пока сам ты не имеешь даже права доказать невиновность. Подтвердить, что ты колдун, легко. Убедить, что им не являешься, невозможно. Был волчонок, станет волк. Зло нужно убивать в зачатке. Так думали многие в Берянском княжестве. Так же считала мать Руслана, когда бросила Зорона с уже мертвой веселиной. Эти же мысли ополчили против Русланы почти весь город. «Меня не казнят, потому что все в хрустале подтвердят, что я, не ты. Палачи только время потеряют». Настаивала Богдана все жеще. Время ведь утекало, а Руслана все так же топталась на месте. Отец тяжело вздохнул и почесал затылок. «И что же ты скажешь палачам и своим родителям, Богданка? Почему сидела у нас в избе, а не у себя дома? Не навлечёшь на себя, бедули?» Скажу, что вы пригласили к себе, потому что потеряли Руслану, — предложила подруга. Якобы спросить хотели, не видела ли я ее. План неплох. Зоран выглянул в окно, проверяя улицу. Табла пуста, но тревога Руслана от этого никуда не делась. Так мы еще и с родителей твоих, Руслана, снимем подозрения. Не получится. Они сегодня были на ярмарке и купили кобылу. Откуда ты знаешь? Все не вновь влетела Баяна раскрасневшаяся, растрепанная, Она подошла к Руслане и что-то вложила в её ладонь, так уверенно, будто не было между ними ссоры и недомолвок. Лишь взгляд, которым матушка одарила, виноватый, ищущий искупление, говорил о сожалениях Баяны. «Догадалась», — выдавила Руслана, увидела, как отец достал сбережения. Матушка шикнула на отца, покачала головой, тот что-то буркнул, извиняясь. Руслана опустила глаза к раскрытой ладони, на которой лежала ладанка, небольшой мешочек из кожи, внутри которого было что-то рассыпчатое, бесформенное. Родная земля, пояснила матушка, будет тебе оберегом. Руслана не выдержала смотреть, как матушка взволнованно переминается с ноги на ногу и старательно не глядит в сторону зорона. Все же матушка здесь ради нее. Она смогла переступить через себя, значит, и руслане пора тем более никто из них не знал будет ли на это второй шанс спасибо искренние теплые объятия растопили последний лед между ними баяна обхватила дочь руками покачала будто пытаясь вернуться в те беззаботные времена когда руслана была еще совсем крохой береги себя шепнула матушка и резко разомкнула объятия словно боялась что потом этого сделать уже не сможет и вы берегите себя Руслана торопливо подняла с пола полупустую суму, в которой были лишь платья, сердцецветы, хлеб, да высеченный из орешника олень. Она поправила подаренную отцом шапку, которая и без того сидела, как влетая, затянула по ту шнурок на кафтане. Выходит, мне пора, сказала это, она душе стала пусто. От родных стен к сердцу будто тянулись тугие веревки, но каждый шаг Русланы обрубал их одно за другой. Хотелось поскорее оставить эту муку в прошлом, вырваться за дверь и разрыдаться в дороге, залезывая раны. Но путь ей преградил мой мир. Возьми еще это. Он протянул ей кошель, не слишком увесистый и наверняка порядком похудевший после покупки коня. Однако и этого Руслане было более чем достаточно. Не нужно. Оставьте себе. Но отец, несмотря на все сопротивления, все равно спрятал кошель в сумму Русланы. Тебе нужнее. В дороге каждая монета дорога. Зоран молчаливо кивнул. Матушка старалась держаться от дозорного как можно дальше, но тоже согласно тряхнула головой, и даже притихшая Богдана выступила вперед. «Мой мир дело, — говорит, — не отказывайся от подарков Руслана». Сказала это и вдруг достала из-под платка и протянула к ней, держа на раскрытых ладонях, серебряный клинок. Короткий нож был аккуратным и тонким, как линия, в которую превратились губы подруги. Она поджала их, надеясь скрыть дрожь. «Зачем?» — только выдохнула Руслана, пораженная. «Нож этот, оберег, уже много лет. Он от матери к старшей дочери в нашей семье передается, От любых злых сил защищает, любое кладовство рушит». Стыдливо, глядя в пол и не опуская, протянутый подарок пояснила Богдана. «В пути тебе могут всякие духи встретиться, и не все они друзьями будут». Руслана невольно мельком глянула на матушку. Нет, она сдержалась, не посмотрела на Зорона, пусть и изгорбилась вся и сжалась, как щепка. Я не могу принять твой подарок, это ведь семейная реликвия. Богдана порывисто вложила рукоять в ладонь Руслана и тут же пуглево отскочила. — Бери, — сказала, опустив глаза. — Этот нож моей прапрабабке достался так же, как тебе достается от меня. Он из одной семьи для защиты перешел в другую. Руслана не верила в услышанное. Такой тонкий, изящный нож. Чистый металл ловил каждый лучик солнца и блестел в нем ярче новорождённых звезд. Неужели ему уже столько лет? Что же, спасибо. Руслана улыбнулась, как смогла, и все же приняла подарок. Спрятав нож за пояс, она так и не решилась обнять Богдану, как и Таня осмелилась сделать это первой. Она сняла с полки свой ясеневой лук и колчан со стрелами оглянулась на всех, собравшихся в сенях, поклонилась и, ничего больше не говоря, шагнула к двери. Уже приблизившись к порогу, она услышала голос отца, обращенный вовсе не к ней. «Зоран, помнишь, ты мне говорил, что за спасенную жизнь однажды окажешь услугу, любую, какую попрошу? Помню и не отказываюсь от своих слов». Взгляд метнулся на матушку, и в этом безмолвном диалоге их чувства наконец-то стали едины. Обе знали, о какой услуге попросят мой мир, и обе этого не желали, пусть каждая по своей причине. — Отец, не надо! — Руслана бросилась обратно в центр синей и встала между мой миром и Зораном, покорно склонившим голову. — Отойди, Руслана, я сам разберусь, что стоит делать, а что нет. Не зло, но жестко, — ответил он и обошел дочь. — Это эгоистично! — не унималась она и снова возникла перед суровым ликом отца. — У него ведь служба, дом! — «Руслана, не влезай!» На этот раз говорил уже Зоран. От его холодного тона стала зябкой. Руслана отшатнулась от дозорного так, будто он толкнул ее в плечи. «Я знаю цену словам и клятву не нарушу. О чем бы ни попросил твой отец, я это выполню, потому что обязан ему жизнью». «Ему, но не мне». Стоило прикусить язык. Стоило покорно молчать и не влезать в мужские разговоры о клятвах. Тем более от Русланы только отмахнулись, как от назойливого комара. «Ох, что будет, что будет!» — причитала матушка, едва не плача. Ее, как могла, тихим шепотом утешала Богдана. А в воспоминаниях Руслана материнским голосом прозвучало. «Неисполненная последняя воля так же опасна, как нарушенная клятва. Как же так вышло, что в ее судьбе все переплелось!» «Зоран, я прошу тебя защищать Руслану и помогать ей, покуда ее путешествие не завершится!» Руслана едва не схватилась за голову. Просил отец на ощущение, будто цепи на Зорана накидывает. Она сама была таким острым, что хотелось выйти в голос. «Не надо», — шепнула она, — «не соглашайся, Зоран». Кажется, о том же молила матушка, но Зоран уже поклонился мой миру, прижал ладонь к сердцу. «Клянусь», — сказал он так легко и смело, будто не верял себя в слуги едва знакомой девицы. Руслана выскочила из избы, не находя там себе больше места. В спину долетел надрывный плач матушки и звонкое прощание Богдана. Отец о чем то напутствовал Зорана, от которого хотелось сбежать как можно скорее, как можно дальше. Она не желала того, о чем просил Зорана отец. Не хотела, чтобы чья-то жизнь танцевала вокруг её собственной судьбы. «Это неправильно», — бормотала под нос Руслана, бегом пробираясь через снег к хлеву. Так нельзя. Раньше здесь жила рожка, но вместо коровы в холиву Руслана встретила рыжая кобылица. По виду нестроптивая, молодая, полная сил. Седло, поводья, узда, удила — все было на месте. Кто-то заботливо снарядил лошадь в путь. Руслане оставалось только запрыгнуть на хребет и скакать, скакать прочь. Неужто научилась ездить верхом, пока болела? Она обернулась на голос Зорона, нисколько не удивившись, что он последовал за ней. Волю отца так и будет еще не один день. Я не выходила из избы, пока болела. Не знаю, на что матушка с отцом рассчитывали, когда решили купить мне лошадь. Я ведь не ездила верхом никогда, да и коней, если честно, побаиваюсь. Зорон приблизился, встал бок о бок с Руслана и так же, как и она, уставился на лошадь, что ли, не выживала сена. «Боишься?» — с недоверием переспросил он. Руслана без лишних слов поняла, что Зорон вспомнил о своем князе. Похоже, конь был очень дорог его сердцу. — Да, не знаю, на что я рассчитывала, когда собиралась твоего князя... — Хм... — Одолжить. Матушка рассказывала, как одного мужика конь в живот легнул. Бедняга скончался в муках. — О! — только выдохнул Зоран, пока Руслана смотрела на кобылу и пыталась усмирить свои страхи. А еще, если коню еду неправильно подать, говорят, он пальцы откусить может. А если долго стоять на месте, поговаривают, можно на костре сгореть, безобидно произнес Зоран, но Руслану передернула от ужаса. Чего смотришь, выбирай, что страшнее, конь или палачи. Руслана из глянула на лошадь, потом на Зорана, а затем мотнула головой, крепко зажмурившись. Нет, не сяду на лошадь, не могу. «Ездить верхом совсем несложно. Я покажу. Ты быстро научишься». «Не в этом дело!» В сердцах бросила она и метнулась на улицу. Зоран ринулся следом. «Я не могу на этой лошади уехать, иначе плачи точно родителей заподозрят. Скажут, что помогли ведьме сбежать, а значит, тоже наказание заслуживают». Они оставили хлеб и кобылу позади, бегом направились к калитке, у которой ждал князь. «Да и деньги!» Бурмотала Руслана. Отец, ведь все последние монеты мне отдал. Пусть эту лошадь обратно продадут. Хоть жить-на что будет. Лучше я пешком пойду, чем. Сначала она решила, что ей показалось. По улице, подобно ручью, лилась песня. Издали она звучала еще совсем тихо, напоминая еле различимое журчание первых хрустальных змей к весной, но мелодия звенела отнюдь не скорым теплом и радостью проснувшейся жизни. Это были. Тяжелые напевы, от которых кровь в жилах леденела. В стройном хоре голосов, что нес ветер, Руслана еще не могла различить слов, но мелодия звучала, как поздняя осень, как закат, когда небо затянуто тучами, как шорох вороньих крыльев. Эта песня звучала, как смерть. — Полезай на князя! — приказал Зоран, уже подсаживая Руслану на коня. — Держись! Он скочил следом и пятками ударил коня по бокам. Руслана подавила вскрик от неожиданного рывка, и что есть мочь, схватилась за поводья еще хоть какой-то опоры. Из-за лука, что висел за спиной, Зоран не мог сидеть к ней слишком близко, и потому ощущение опоры защищенности, какое было в их прошлую поездку, в этот раз не успокаивало встревожное сердце. «Держи крепко!» — напутствовал Зоран, и голос его заглушил тревожные распевы, что становились все ближе к родной избе. «Вот так. Молодец. Когда нужно будет повернуть, просто потяни с той стороны. Смотри». Он показывал, как обращаться с поводьями, и это казалось таким неуместным сейчас, когда за ними шла охота, хотя Руслана догадывалась, что так Зоран просто отвлекает ее внимание, чтобы эмоции не вырвались в самый неподходящий момент. И все же она обернулась, одной рукой придерживая волчью шапку, Руслана в последний раз посмотрела на низенькую избёнку с яркой, как рябина, на снегу крышей и резными наличниками. Родители не вышли на улицу, чтобы проститься, но Руслана знала, что прямо сейчас они смотрят на нее сквозь окно. Матушка наверняка заливалась горячими слезами и молилась всем хранителям, чтобы они даровали Руслане защиту от беса, с которым она теперь связана. Ну а отец, он... Точно опомнился, что дочка ускакала, а новое кобыла осталась в хлеву, злиться небось жутко. Они справятся, прозвучал над духом голос Зорана. Он говорил мягко, почти заботливо пытаясь успокоить, но сделал только хуже. Руслана всхлипнула, но тут же стиснула челюсти, пытаясь запечатать боль в себе, не дать ей вырваться наружу. Она сморгнула непрошенные слезы и снова обернулась. Нужно увидеть палачей, она должна знать врага в лицо. Но частые домики уже скрыли за собой охотничью избу, столпились, прячей палачей, пришедших за Русланой. Мимо проносились и редели соседские дома, а вот люди по пути почти не встречались. А может, они просто прятались, издали завидев лесную девку и её слугу. Город таял, как слезы на щеках Русланы, пока лес, стеной подпирающий хрусталь, наоборот, становился все ближе.